Глава 13 Тем же вечером Дон провел Майка и Салли в их комнату. «Вот тут мы вас и поселим. Лучшую комнату вам отдаем», — сказал он, включая свет. Комната скорее была похожа на конуру, в которой стояла двухъярусная кровать. «Устраивайтесь, ребята», — сказал Дон. «Если что-то понадобится, просто крикните». Салли кивнул, Дон закрыл дверь и ушел. «Причокнутый!» — и чокнутый, заявил Салли, уверенный, что эти недотёпы никогда не станут страшилами. «Да ладно тебе! Им не обязательно быть лучшими страшилами! Я вытяну на себе всю команду!» — ответил Майк. «Ага! А кто вытянет тебя?» — вздохнул Салли. Майк взорвался. «Хочешь назад? На курс проектирования визгобанок? Иди! Выход сам найдёшь!» Салли потоптался на месте. Майк был прав. И только Салли решил, что им придётся попотеть ради победы, как погас свет. Здоровяк щёлкнул выключателем, но ничего не произошло. «Эй, есть кто живой?» — крикнул Майк, когда они вместе с напарником обходили тёмный дом. Скрипнула дверь, ведущая в подвал. «Ау, отзовитесь!» — сказал Майк, заметив тусклый свет. «Ребята!» Майк и Салли спустились в подвал. В центре комнаты мерцала единственная свеча. Они вздрогнули, когда вперед выдвинулась фигура, облаченная в балахон. — Согласны ли вы целиком и полностью посвятить себя нашему братству? — торжественно спросила фигура. Капюшон слегка сполз, и показались усы. Ясно, это был Дон. Кто-то внезапно огрел Майка веслом. «Ой — Ой! — вскрикнул Майк. За их спинами показался двуглавый монстр. Одна голова сказала «Клянетесь ли вы хранить тайну?» вторая продолжила «Которую вы здесь узнаете». Салли тоже получил веслом по голове. «Не понял», — завопил он сердито. Слизень, одетый в черное, показался из тени. «Принимаете ли вы присягу?» Начал он, но вдруг зажёгся свет, и в подвал спустилась розовая монстриха в бегуди, неся корзину с бельём. «Мама, разрази меня гром!» — завопил Слизень, жмурясь от света. «У нас обряд посвящения!» «Ой-ой-ой, мне уже страшно!» — сказала миссис Склизли. «Продолжайте, и просто не обращайте на меня внимания!» Слизень смущённо посмотрел на Майка и Салли. «Это дом моей мамы», — пояснил он, когда миссис Склизли стала складывать белье в стиральную машинку. «Клянетесь ли вы защищать братьев, несмотря на опасности?» Пока он произносил клятву, его мама сложила в сушилку кроссовки и запустила новый цикл. Сын пытался перекричать грохот, но кроссовки были куда громче. «Пожертвовать всем!» Но тут он сдался. «Ладно, проехали, вы приняты». Все члены братства окружили Майка и Салли. «Послушайте, мы знаем, что нас не очень уважают», — сказал Дон. «Поэтому мы рады, что вы с нами». «Жду не дождусь, когда мы вместе начнем пугать», — добавил Слизень, неловко обнимая их. Он вручил им кепки общажного кошмара. Майк надел свою и посмотрел на Салли, который стоял, нерешительно держа кепку в руке. Наконец он сдался и надел крошечную кепку на свою гигантскую голову. Кошмары захлопали. Терри и Терри снова стукнули его сзади веслом. Салли выхватил весло и сломал его пополам. Терри и Терри радостно убежали прочь, затем все остальные бросились наверх. «А сейчас мы будем праздновать!» — сказал Слизень. «Хватайте подушки! Устроим битву!»